Окружающие небольшие курганы, судя по находкам, частью принадлежали к той же отдаленной древности, частично к более позднему времени. В насыпи одного из них были найдены обломки медных стрел, а в другом обнаружили погребение уже казацкого времени. Этот курган в две четвертую аршина вышиной находился в близком расстоянии с юга от Большого Кургана. Под его насыпью в середине лежал остов головой к западу, ногами к востоку, навзничь в прямом положении. Длиной костяк был два аршина тринадцать вершков, в головах лежали седло и железные перержавевшие стремена. Правая рука положена на живот, левая протянута прямо. У кости таза с левого бока найден небольшой точильный брусок и кремешок. Спереди на поясе найдена железная пряжка с остатками шелковой материи, вроде камки. Сзади на поясе было железное кольцо. Кроме того, в насыпи найдена костяная круглая бляшка в виде пуговицы со скважиной посередине. Ясно, что это погребение сравнительно новейшее. Доказывающее вообще, что бесчисленное множество степных курганов, особенно мелких, заключает в себе весьма разнородные и разновременные слои степной древности. К очень отдаленной древности можно также причислить раскопанный нами курган Геремесову Близницу, находящийся в верстах в десяти от Днепра к северо-востоку от упомянутого селения Беленького. в окружности. Курган имел 92 сажений, в диаметре 29 сажений, отвесной высоны свыше трех сажений. В его насыпи открыто тоже родовое кладбище, несколько земляных гробниц, вырытых в материке, глубиной аршина на два с небольшим. Могилки были накрыты деревом, иногда одними кругляками, иногда досками, а также соломой и хворостом. Возле остовов вещей никаких не было. Только при иных в головах стояли простые, грубой работы, горшки, иногда лежали бычьи или бараньи кости, и при двух обыкновенные речные раковины. У одного в головах, у затылка, найдено кремниевое копье и острый кремешок наподобие стрелы. Затем подле костей попадались иногда Небольшие комки глины или краски. Красной, темно-красной, фиолетовой, желтой. Быть может, разложившиеся остатки каких-либо металлических вещей. Местами в насыпи попадались бараньи, птичьи, в малом числе, и то по поверхности насыпи лошадиные и больше всего бычьи кости, несомненные остатки жертвенного обеда, из-за упокойного пиршества. Бычьи кости, именно четыре ноги и челюсть, что в народе называется студень, найдены еще внутри кургана, так сказать, в его голове, а потом над самой серединой гробницей в головах покойника. Можно полагать, что в том и в другом случаях это была погребальная жертва. Кроме костей и горшечных черепков, В насыпе найдено только костяное кольцо. Точно такая же обстановка погребения встречалась и в малых курганах, находившихся вблизи Большого. В одном из них, в долгой могиле, ссыпанной в одну из трех отдельных курганов над могилой погребенного, также открыты четыре бычьи ноги и челюсть, а подле остова в головах, простой глиняный горшок, и за плечевой костью бронзовое копье. Таким образом, описанные курганы по найденным вещам сами собой отделяются. Первое в каменный век, последний в бронзовый. Но случается, что в некоторых курганах все века, древние с новыми, присутствуют заодно, частично в насыпи, частично у погребения покойников, так При раскопке небольших курганов на левом берегу Днепра, неподалеку от города Александровска, Екатеринославской губернии, называемых Сиротины-могилы, найдены в одной насыпи каменный молоток, две костяные стрелки, обломки железных удил и медная пуговка. При оставе покойника, схороненного в той же насыпи в сидячем положении, найден только кабаний клык. В другом кургане в насыпи над могилой покойника лежали кости коня, голова и ноги, и при них железные удила, стремена и короткий меч, рот кинжала, а в самой могиле в головах у истлевшего остова найден только небольшой кремниевый ножик. Подобным же образом век каменный и костяной соединились с бронзовым и железным в одном кургане средней величины, находящимся близ селения Большая Белозерка, Мелитопольского уезда, в 30 верстах от Днепра. Здесь, под насыпью в восточной половине кургана, открыто также несколько земляных гробниц или могилок, в том числе в одной, находившейся прямо на верхоземке, подле остова, Найдено пять стрелок костяных, одна кремниевая и пять бронзовых, разной формы и хорошей работы, бронзовые удила, бронзовая пуговица, золотая пластинка, свернутая трубочкой, а в головах остова простой глиняный горшок, вроде кувшина. В другой могилке, находившейся подле описанной к западу, у остова лежали бронзовое копье и точильный брус. В третьей могилке при остове найдены только два кремня. В остальных при костях обнаружены комки краски, вроде красного бакана, вероятно, окиси металлических вещей. В западной окраине того же кургана открыта земляная гробница, выкопанная пещерой на глубине в полторы сажений сверхоземки. В пещере направо от входа Лежал остов в деревянном гробу возле колоды. На шее у него был золотой массивный обруч. Слева у головы лежали три железных копья, а у бока более ста бронзовых стрел. У бедра железный меч. С левой же стороны возле гроба еще найдено более двухсот стрел с истлевшими тростниковыми древками и два бронзовых уздечных прибора. Далее, тоже налево от гроба, у самого входа в пещеру, лежали рядом 30 одинаковых челюстей какого-то небольшого животного, нанизанных на ремень, а еще дальше кости и череп собаки. За ними в северо-западном углу подземелья стояла небольшая бронзовая ваза-котелок с бараньими костями. У северной стенки находилась истлевшая деревянная бочка длиной в полтора аршина, в диаметре около трех четвертей аршина, выдолбленная из цельного дерева с резной рукоятью по всей ее длине. Возле бочки лежали остатки уже совсем истлевшей деревянной кружки, в пол аршина вышиной, которая с наличной стороны была украшена золотыми бляшками с изображениями грубой работы. На средней был крылатый лев, а на двух сторонних – такие же рыбы. В ногах остова лежало несколько лошадиных костей. Можно полагать, что курган насыпан над этой более богатой гробницей с золотом, и что описанное выше погребение, с одними бронзовыми и отчасти с костяными и каменными вещами, несравненно древнее этой большой насыпи, и вошли в нее случайно, как незначительные курганы, существовавшие прежде, которые покрыты сплошной насыпью заодно с богатым погребением. Подобная большая насыпь всегда могла захватить под себя не одно древнейшее погребение. Средний из описанных курганов оказался самым замечательным. Надо заметить, что заключавшееся в нем богатое погребение с золотом Вероятно, было известно его современникам, которые опускались в его глубину с вершины и употребили напрасный труд отыскать гробницу, ибо она находилась под полой кургана в Баку, в западной половине. Искатели проникли до глубины двух сажен в материке. В их раскопке, шедшей вглубь колодцем с поворотами, найдена в обломках каменная баба, грубо тесанный болван, в прежнее время стоявший, вероятно, на вершине кургана. Из всех степных курганов особенно замечательны могилы толстые. Этим именем народ обозначает курганы, которые, кроме нарочитой величины, имеют и особенную форму, резко отличающую их от всех остальных насыпей. Это могилы со значительно крутыми боками, которые при обширности насыпи действительно придают ей вид толщины, особенно в сравнении со всеми другими курганами обыкновенной конусообразной и притом более разлогой формы. Крутизна боков у толстых могил, как оказалось при расследовании, поддерживается фундаментом или цоколем, правильнее же окладом, сложенным по подошве кургана из больших нетесанных камней, которые были добываемы в речках и балках, удаленных иногда на значительное расстояние от насыпи. Само собой разумеется, что уже одно это обстоятельство заставляет предполагать, что толстые могилы есть гробницы древних степных властителей, ибо для того, чтобы насыпать из одного чернозема такой громадный курган Чтобы собрать в голой степи, привезти из разных довольно отдаленных мест такое количество огромных камней, некоторые имеют аршин 5 длины и аршина полтора толщины, необходимо было располагать весьма значительным числом рабочих рук. Исследования показали, что в действительности эти могилы суть царские гробницы и несомненно гробницы царей Скифских. Конструкция толстых могил заключается в следующем. В середине под насыпью находится четырехугольная яма, вырытая в материке в длину от востока к западу около четырех аршин или более, в ширину около трех аршин, глубиной от двух с половиной до трех сажений. В курганах средней величины эта яма бывает завалена с самой головы насыпи большими камнями, какими обложен цоколь насыпи. Глубина этой гробничной ямы зависела, по-видимому, от того, на какой глубине лежал в материке слой самой чистой белой глины, который всегда служил дном гробницы. На нем ставился гроб покойника. Быть может, этот белый слой глины имел какое-либо особое значение и смысл в верованиях степных кочевников, Пласты материковой глины в степи, где мы производили свои расследования, лежат таким образом. За слоем чернозема идет пласт желтоватой глины, сожжение на полтора толщиной, переходящий в пласт глины красноватой, цвет которой, чем глубже, все более густеет и становится чище. Затем на глубине сверхоземки от 2,5 до 3 сажений, лежит пласт белой чистой глины от полутора до двух оршин толщиной. Толщина пластов в различных местностях не одинакова. За этим последним слоем белой глины лежит слой самой чистой тонкой красной глины превосходного цвета. Таким образом, как скоро скифские могильщики доходили до слоя белой глины, цветом почти как мел, они останавливали работу и на этом-то слое погребали покойника. В могиле Цимбаловой на левом берегу Днепра у селения Большая Белозерка такой слой лежал на глубине четырех слишком сажений. В Чертомлыцком кургане, как увидим ниже, такой слой встретился на шестой сажении, что без сомнения и было причиной такой непомерной глубины погребения. В могиле Козел на левом берегу Днепра, у Новоалександровка, на глубине четыре с половиной сажени открывался только слой глины красновато-белой, на котором и было устроено погребение. В углах этой более или менее глубокой центральной ямы всегда бывают выкопаны пещерами, Особые квадратные подземелья, как бы особые комнаты, аршина в два вышиной и от пяти до восьми аршин в квадрат, в которых обыкновенно размещалось погребаемое спокойником его богатство, а также погребались и любимые его люди со своим богатством. В иных случаях подобные пещеры устроены в стенах главной ямы. Иногда из этих пещер Проходят дальше подземные коридоры, приводящие тоже к особым пещерным погребениям.